Каталина, что неудивительно, заставила его ждать, но все-таки через час приняла. Трудно было не отдать должного самообладанию, заставившему ее выдерживать в приемной человека, который принес ей известие о том, какое направление примет ее судьба. Эмисар, ровным голосом сказала она. Он поклонился. Взгляд его упал на подол ее платья. надставленный, подшитый аккуратными маленькими стежками, но уже выношенный снова. Как бы ни повернулась теперь ее судьба, — сочувствием подумал он, — после этого неожиданного брака никогда больше ей не придется раз за разом укорачивать изношенное платье, надставлять, изнашивать до дыр и укорачивать снова. Ваше Высочество! Я только что заседание тайного совета. Неприятности позади. Принц выразил желание жениться на вас и как можно скорее. Он мог бы предположить, что она вскрикнет от радости или бросится ему на шею, или упадет на колени и возблагодарит Господа. Ничего подобного она, конечно, не сделала, а только медленно наклонила голову. Вышитый тускло золотой нитью лист на ее чепце сверкнул, поймав луч света. «Я рада это слышать», — только и сказала она. «Все вопросы относительно утвари сняты и забыты», — не скрывая своей радости, продолжил он. Она снова кивнула. «Но приданное выплатить необходимо. Я пошлю за ним в брюге, ваше высочество. Я сохранил его для вас». Тут голос его дрогнул. Опять кивок. Он упал на одно колено. Ваше высочество, возрадуйтесь же. Вы будете королевой Англии. Она обратила на него свой ледяной сапфировый взгляд. Я никогда и не сомневалась, эмиссар, что стану ею. Я добилась своего. Господи милосердный, я добилась. После стольких лет ожидания, невзгод, нищеты и унижения, добилась. Я иду в свою опочивальню, преклоняю колени закрываю глаза, но разговариваю с Артуром, а не с Всевышним. — Получилось, — говорю я ему. Гарри женится на мне. Я сделала, как ты хотел. На мгновение передо мной расцветает его улыбка. Снова передо мной его светлый лик, его темные глаза, чистая линия профиля, и даже запах его я слышу, которому вожделею. Прости меня, Господи! На коленях перед распятием я вздыхаю от неутолимого желания. «Артур, милый! Моя единственная любовь! Я выйду за твоего брата». но всегда буду твоей. И явственно слышу запах его кожи по утрам, незабываемо яркий, как вкус ранней вишни. Артур. Вечером, когда она вышла к ужину, в спешно сшитом новом платье, с широким золотым воротником и в тяжелых жемчужных серьгах ее сопроводили к главному столу. Сделав реверанс перед будущим мужем и, получив в ответ его радостную улыбку, она повернулась, чтобы поклониться его бабке, и столкнулась с полным яда взором леди Маргариты Бофор. — Согласись, тебе повезло, — заметила старая дама после ужина, когда столы унесли, а музыканты ударили по струнам. — Разве? — настороженно уронила Каталина. Ты вышла замуж за одного нашего принца и потеряла его, а теперь, похоже, выйдешь за другого. И «Я бы не назвала везением утрату мужа, мадам», — парировала Каталина на своем безупречном французском. «А что касается милого принца Гари, мы обручены уже целых шесть лет, и я уверена, мадам, вы не сомневались, что этот день рано или поздно наступит». Не могли же вы предположить, что наш достойный принц не сдержит своего слова?